Обучал его грамоте, стал и к старым книгам его приохочивать. Хотелось Герасиму, чтобы из племянника вышел толковый, знающий старинщик, и был бы он ему в торговле за правую руку. Мальчик был острый, умен, речист, память на редкость. Сыте хлеба стали ему книги. Еще семнадцати лет не минуло Иванушки. А он уж был таким сильным начетчиком, что, ежели кто не гораздо боек в писании, лучше с ним и не связывайся. В пух и прах такого загоняет малец. Герасим только что устроил дом, тотчас и принялся за свою торговлю. Не одни книги теперь у него были. Много стало икон, крестов, листовок, коцей и других старинных вещей. Попадутся под руки и гражданской печати поддержанные книги, он и их покупал. Попадутся старинные жемчужные кики и кокошники, серебряная посуда, старое оружие, седло древняя конская сбруя. Все покупал, и все у него в свое время сходило с рук. Разъезжая по ярмаркам и для поисков за старинкой, Он всегда брал с собой Иванушку, чтобы с молода он на людей насмотрелся, вызнал их свычи и обычаи и копил бы разум. Дома сидеть ничего не высидишь, а чужбина всему научит. Не нарадовался Герасим на Братанича. Любил его пуще, чем отец с матерью. Не мог налюбоваться на своего выучка. Братанич «Братыч» — племянник, сын старшего брата, Сестринич, сестрич, племянник по сестре, «выучик» — кончивший учение ученик относительно своего учителя. Сколько денег привез с собой Герасим, да подлинно никто того не знал. Не было у него об этом речей ни с братом, ни с невесткой. А когда вырос Иванушка и тому ни слова не молвил. При возврате Герасима на родину у всех было на виду, что три полных воза с товарами было при нем. Уложены были те товары точно в такие коробья, в каких Афене развозят красный товар. Думали, что тут ситцы, холстинки, платки, сарпинки, иголки, булавки, гребни, наперстки, ножницы... Тисемки и всякий другой красносельский и сидровский товары. Медные бронзовые оловянные безделушки с самоцветными камнями, то есть цветными стеклышками, серьги, персни, кольца, цепочки, брошки, булавки и тому подобное. Их делают в селах Сидоровском и Красном Костромской губернии. Чрезвычайно дешевый брошк, 7 копеек. Булавка с камнем самоцветом — 3 копейки. Расходится этот товар во множестве по деревням, идет даже за границу, в Галицию. Бабы тотчас стали смекать, сколько тут какого товару должно быть положено и чего он стоит. Считали, считали, счет потеряли, так и бросили. Но все в один голос решили, что Герасим Чубалов — темный богач и стали судить и рядить, гадать и догадываться, где бы то он был, побывал, в каких странах, в каких городах и каким способом столь много добра накопил. Вдруг откуда ни возьмись в бабьем кругу тетка Арина и понесла колесную. Уши, развесив, бабы ее слушают, набираются от закусочницы сказов и пересудов, и пошла про Герасима худая молва не одна. И в разбой-то он хаживал, И фальшивые-то деньги работал и живучий у купца в приказчиках обокрал его, и, будучи у купчихи в любовниках, все добро у нее забрал, столько было болтовни, столько было про Герасима, сплетен, смутков и клеветы, что послушать только-то к уши завянут. Смуток, наговор, навет. Когда же узнали, что он привез ни холстинки, не сорпинки, а одни только старые книги, тогда вера в несметность его богатства разом исчезла, и с тем вместе и молва про его похождение замолкла. По времени приходили к Герасиму старики изо всей окольности, из ближних и дальних селений. Кланялись ему, величали, звали напрасное после смерти Нефедыча место наставника. Ты у нас книжный, ты у нас...